«Зачем же мне стараться?» — огрызнулась Карделия. Петр безмолвно оскалился. Поняв, что покорной мишени для нападок из невестки не получится, он опять накинулся на Эйрела. «А ты, ты, бесхребетный тип, прячешься за женскими юбками! Если бы твой старший брат был жив!» Петр осекся, но слишком поздно. Эйрел буквально посерел. Прежде Корделия видела такое лишь дважды, и оба раза он был на волоске от убийства. Петр как-то шутил, что ярость — это у Эйрила фамильная. Лишь сейчас Карделия поняла, что Петру случалось видеть своего сына в раздражении, но не в настоящем гневе. Похоже, Петр тоже смутно это понял. Он насупил брови и уставился на сына, выведенный из равновесия. Эрил сцепил руки за спиной. Карделия видела, что пальцы у него дрожат и костяшки побелели. Он вскинул голову и заговорил негромко, почти шепотом. «Будь мой брат жив, он был бы безупречен». Вы так считали, и я так считал, и император Юрий тоже так считал. Поэтому теперь вам до конца времен придется иметь дело с объедками от его кровавого пиршества, с тем сыном, которого проглядели убийцы безумного Юрия. Мы, фаркосиганы, умеем обходиться тем, что есть. Его голос сделался еще тише. Но мой первенец, в отличие от вашего, будет жить. Я не подведу его. Это ледяное замечание было как смертоносный сабельный удар наискось. Столь же совершенный разрез, как тот, что нанес батаре шпагу и куделки, и столь же точно произведенный. Безусловно, Петру не стоило доводить спор до подобного. Он неверящий и мучительно выдохнул. Эйрил задумчиво помолчал. «Больше не подведу». Тихо поправился он. «Вы никогда не получите второго шанса, сэр». Заведенные за спину кулаки разжались. И, мотнув головой, он поставил точку в разговоре, словно отметая и отца, и все его аргументы. Дважды загнанный в ловушку, явно страдая от собственного серьезного промаха, Петр озирался в поисках, на ком бы ему сорвать досаду. Его взгляд упал на Батари, с бесстрастным лицом, наблюдавшим за всей картиной. — И ты! Ты приложил к этому руку от начала до конца! Может, мой сын прислал тебя ко мне в дом, чтобы ты за мной шпионил? Кому принадлежит твоя верность? Мне ты повинуешься или ему? Странный блеск промелькнул в глазах Батари. Он склонил голову в сторону Корделии. «Ей, Петр был так ошарашен, что на пару секунд утратил дар речи. «Прекрасно!» — выплюнул он, наконец. «Раз так, пусть она тебя и забирает! Не желаю больше видеть твою уродливую рожу! В особняк не возвращайся! Эстергази доставит твои пожитки еще до темноты!» Граф резко развернулся и зашагал прочь. Но этот драматизм ухода, и так сомнительный, был подпорчен тем, что он все же оглянулся через плечо прежде, чем свернуть за угол. Эйрил испустил усталый вздох. — Как ты думаешь, на сей раз он всерьез? — спросила Корделия. — Все это никогда в жизни. — Государственные дела вынудят нас общаться, и он это знает. Пусть отправляется домой и насладится тишиной сполна. А там посмотрим. Он бледно улыбнулся. Пока мы живы, покинуть поле боя невозможно. Она подумала о ребенке, чья кровь их связала. Ее с Эйревом, Эйрила с Петром, Петра с нею. Похоже, так. Она виновато поглядела на батаре. Простите, сержант, я не знала, что граф может уволить оруженосца, который ему присягал. Формально как раз не может, объяснил Эйрил. Батари просто перевели на службу к другой ветви семьи, к тебе. Ох! Именно то, о чем я всегда мечтала, мое собственное личное чудовище. Что мне с ним теперь делать? Прятать его в шкафу? Она потерла переносицу, поглядела на свои ладони. Это ладонь лежала поверх руки Батари на Эфесе шпаги. Так. И вот так. Лорду Майлзу понадобится телохранитель, верно? Эрил заинтересованно склонил голову. Ну да. На лице Батари отразилась такая напряженная надежда, что у Корделии перехватило дыхание. «Телохранитель», — проговорил он, — «и защитник. Ни одна шваль не испортит ему жизни, если... Позвольте мне, миледи. Позвольте мне» если читать по слогам, почти что люблю тебя. Это будет невозможно, безумно, опасно, безответственно. Мне очень приятно, сержант». Его лицо осветилось, буквально вспыхнуло. «Могу я приступить прямо сейчас? А почему нет? Тогда я буду ждать вас там». Он кивнул в сторону лаборатории Вагина и проскользнул в дверь. Карделия представила, как сержант стоит, прислонившись к стене, бдительный и настороженный. Остается надеяться, что его зловещий вид не заставит врачей слишком разнервничаться и уронить своего хрупкого пациента. Эйрил шумно выдохнул и обнял ее. «Скажи, у вас, бетанцев, есть детские сказки про ведьм, которые приносят подарки новорожденным?» «И добрых и злых духов в этой истории предостаточно, верно?» Она прижалась к его плечу, к жесткой ткани мундира. «Не знаю, предназначался ли нам батаре в качестве благословения или проклятия?» Но держу пари, любую шваль он действительно удержит на расстоянии, кем бы она ни была. Какие странные подарки получил наш цыпленок на день рождения. Они вернулись в лабораторию и внимательно выслушали окончание лекции врача об особых потребностях и слабых местах Майлза, согласовали сроки первого этапа лечебных процедур и плотно укутали младенца, чтобы везти домой. Он был такой крошечный, этот комочек плоти, меньше котенка. И когда Корделия наконец взяла его на руки, то поняла, что касается сына в первый раз с тех пор, как операция их разделила. На мгновение она запаниковала. «Запихните его в репликатор еще на 18 лет, я не справлюсь!» «Нет, дети могут не быть благословением, но произвести их на свет, а потом подвести — это точно проклятие. Это даже Петр понимает». Эйрил придержал перед ними дверь. «Добро пожаловать на Барояр, сынок. Войди в этот мир». Мир богатства и нищеты, мучительных перемен и укоренившихся традиций. Получи свой день рождения, даже два. Получи имя, а Майл значит солдат, но не позволяй его значению властвовать над тобой. Получи искалеченное тело в обществе, которое ненавидит и боится мутаций, как самого страшного проклятия. Получи титул, состояние, власть и всю ненависть и зависть, что им сопутствует. Получи необходимость быть разобранным по кусочкам и собранным вновь. Унаследуй врагов и друзей, которых не ты заводил получи деда, выходца из ада. Терпи боль, найди радость, создай свой собственный смысл, потому что вселенная тебе его не предложит. Будь верткой мишенью. Живи, живи, живи.